Состояние афекта. И снова здравствуйте. Любимые наши дорогие во всех смыслах этого слова инспектора дорожной службы. Что делать, ведь именно с вами сталкивается большинство наших граждан и, соответственно, общение с вами больше всех пополняет копилку народных историй. Итак, стандартная ситуация. Некий автолюбитель, находясь в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, управляет персональным автомобилем престижной марки. И по теории случайных цифр становится жертвой полосатой палочки. Отпираться бесполезно, нос инспекторов натренирован на аромат алкогольных продуктов лучше, чем у лайки на медведя. Он не отпирается. Мужики, виноват, каюсь. Сколько будет стоить проступок, чтобы без протокола? Тристадка. следует твёрдый холодный ответ, не допускающий торга. И тут нарушитель, вместо того, чтобы просить пощады, делает совершенно атипичное предложение. А если я заплачу полтинник, вы можете сделать так, чтобы до дом меня больше не тормозили. Легко, вскрикивает инспектор, никак не ожидавший такого поворота. Делайте. Инспектор включает рацию и сообщает коллегам, что машину с таким-то номером повсеместно пропускать. Спасибо, благодарит водитель, жмёт растроганному гаишнику руку, садится в авто и уезжает. В чём подвох? Вы и сами поняли. Водитель отбыл, не заплатив ни копейки, потому что очень грамотно рассчитал. Состояние аффекта бывает не только от горя, но и от радости, и именно в таком состоянии находился страж дорог и, естественно, потерял чувство реальности, потом, конечно, вспохватился и, возможно, даже включил план перехват. Но это потом. Ещё один прекрасный способ вывести из себя инспектора ДПС был предложен в Москве, где, как известно, изобретается всё самое лучшее. Водитель нарушает правила, его тормозят. Дальше описанный выше диалог на тему с протоколом или без, небольшие торги и наконец крупная купюра в руке нарушителя. И вот в самый решающий момент, когда сотрудник правоохранительных органов уже ощущает хруст денег в пальцах, водитель резко выдёргивает купюру и с трешным голосом сообщает: "Управление собственной безопасности, контрольная закупка", и при этом обязательно смотрит в глаза инспектору, а в глазах В киносценариях в подобных случаях пишут так: "На лице героя непередаваемое словами игра чувств" Иногда герой начинает заикаться, иногда покрываться пятнами, в зависимости от состояния нервной системы. Главное в этой ситуации не дожидаться выхода героя из ступора, а газовать в овесь опор. В принципе, каждый желающий может повторить указанные эксперименты, и там, и там технология проста, но на всякий случай рекомендуется захватить с собой знакомого сотрудника с собственной безопасности. В его присутствии бить вас будут не так сильно.